Глава 21. Майя. Мы брели вперёд. Я без всякого интереса разглядывала местность. Равнина впереди постепенно поднималась, а потом опять опускалась. Пейзаж был нудным, унылым и просто отвратительным. А ещё я сильно устала, была голодна и очень зла. Грунт под ногами был твёрдым, неровным и изъедованным трещинами. как будто это были раны или шрамы планеты. Мы прошли через очередной холм, спустились вниз, когда вдруг тишину нарушил низкий металлический звук, и земля под ногами задрожала. Трещины стали шире, длиннее и глубже. Все замерли на месте. Кесар прислушивался, потом сказал: "Землетрясение. Проклятье, сплюнул Картер. Всё же конец света на этой грёбаной планете наступит гораздо раньше. Нам нужно поторопиться. Далеко ещё? спросил полуптиц Длорий и выпил последние капли своей воды. Далеко, сынок, крепись, ответил Картер. Мы должны успеть до того момента, как тут начнёт трясти каждый квадратный метр. Если потечёт лава прямо из этой щели, то мы уже никогда не доберёмся до чёрных земель 2 и не улетим отсюда. Эта планета станет нашей могилой. Лично я не готов ещё умереть. Никто не готов, сказали лорды. Нужно идти, поторопил Кесэр и снова взяв меня за руку, пошёл вперёд. Я стиснула зубы и не обращая внимания на боль в ногах и во всём теле, следовала за ним. Но вдруг Кесrest остановился и, посмотрев на меня очень внимательно, мысленно сказал: "Ты устала. Прости, что не заботился о твоём состоянии раньше". "Ничего". Не обращая внимания, я не стану ныть. Всё понимаю и Остановил он меня: "Сейчас я тебе помогу". Он прислонился к моему лбу, своим ласково провёл большими пальцами по подбородку. и глядя мне в глаза, вдруг начал по нашей связи вливать в меня свою силу, свою энергию. Ясрь избавил меня от боли и ломоты в теле, избавил от усталости и сильного голода с жаждой. Я словно только что окунулась в живительный исцеляющий источник. В теле появилась лёгкость, оно наполнилось энергией. Я готова была на продолжение марш-броска. Вот это да, улыбнулась Якесеро благодарно. Спасибо тебе огромное. Пойдём, сказал он и тоже улыбнулся. Но вдруг из одной из разщелин в земле вырвалось наружу кипящее струя алой лавы и потянулось прямо к небу. Лава заревела, подобно злобному существу, глубоким раскатистым звуком. который ритмично отразился в новом землетрясении. От лавовой струи отделились капли, сделав воздух тяжёлым и ещё более раскалённым. Но потом земля прекратила трястись, а лава упала обратно на землю, образовав гигантскую лужу, подобно кровавому пятну на иссушенной земле. Нам нужно ускориться. Сделать кислый вывод. Времени на размышления не оставалось. Времени в обрез. Боюсь, что корабли эвакуации могут прибыть раньше, зло проговорил Картер. Проклятие. Ребята, путь без остановок и очень быстро. Они побежали. Мы кинулись следом за отрядом Картера. Пришлось бежать. Наша группа задыхалась, но молча бежала следом. Все понимали, Наша жизнь зависит от того, успеем мы до прибытия корабля или нет. И вдруг впереди кто-то из отряда Картера громко закричал. Мы подбежали, и я ахнула. Картер просодил кесарь. Потряскавшаяся и изломанная земля разверзлась прямо под ним, и он неудачно упал и застрял. Из расщелины начала подниматься лава. отряд подхватил своего лорд-капитана и попытался вытащить. Он заорал благим матом. Нога, моя нога застряла и, кажется, сломана. Всем скопом начали скорее пытаться высвободить Картара из плена, но было слишком мало времени. Земля снова задрожала. Мы рыли землю вокруг его ноги, но она едва поддавалась. То же самое можно было делать с каменной плитой. Я не смогу высвободиться, сказал Картер. Уходите без меня. Спокойно сказал кесарь: "Мы вытащим вас, Картер". Держитесь, лорд-капитан, заговорили его воины. Мы вас не оставим здесь. Лава из соседней расщелины начала приближаться. Я ощутила жар. Картер не выдержит. Уходите, приказал Картер. Заткнитесь, ответил кесарь. Вам нельзя здесь оставаться. Кровно накровно сказал лорд-капитан: "Я тут в ловушке, и у вас нет возможности вытащить меня и спастись. Если вы останетесь, то умрём все". "Лорд-капитан прав", сказал недоптица, который меня начал бесить всё сильнее. "Нам нужно уходить, пока мы тут все не сдохли. Мы можем помочь ему только со смертью. Сделать это быстро". Я срып поднял на него полный ярости взгляд. Длори уже приготовил свой нож. Ублюдок, рявкнул вдруг Альдракон и ошчерил свою страшную пасть, приготовив свой хвост жало для атаки Длория. Убери нож. Воины так не поступают. Длорий стоял с ножом и глядел на капитана, который корчился от боли. Даже если мы и вытащим его, он всё равно не сможет идти и сильно будет нас тормозить. Он прав, Кесарь, сказал Картер. Оставьте меня тут и убирайтесь уже. Мы не оставим тебя, Картер, рявкнул Кесэр и крикнул Альдракону. Брось мне свою пушку, у меня есть идея. Альдракон, не раздумывая, доверился моему мужчине и отдал ему свой пистолет. Кесэр нацелил оружие в земляные трещины, очень близко от захваченной в капкан ноги лорд-капитана. Картер, не дёргайся, замри и даже не дыши. Все замерли. Кесэр выстрелил в землю. хлопок, и куски грунта разлетелись в стороны. Бойцы Картера вытащили своего капитана. "Хороший выстрел, Кесерь", похвалил Картер. Только вот беда, нога сломана. "Ничего, я вас понесу на себе", вызвался Альдракон. "Сил у меня ещё много". Так и сделали. Под Лори зло и с яростью смотрел на моего Кесера. Только он не знал, что Цезарь уже давно просчитал его. Идиот, а кусок этот длорий. Очень скоро воздух начал обжигать лёгкие, но мы всё заставляли себя бежать быстрее. Земля под ногами дрожала и грохотала. Я физически ощущала, как снизу нарастает давление. Вдруг позади нас поднялся настоящий лавовый фонтан. Мы вовремя пробежали то место, но начавшееся извержение прямо из-под земли говорило о том, что скоро здесь начнётся самый настоящий ад. Чёрт, чёрт, чёрт. Далеко ещё, завыл Длорий. Береги дыхание, через силу посоветовал Каргун. Не моли вселенную о благосклонности. Я устал. Может, мы вообще не туда бежим? не унимался этот идиот. Заткнись и беги, рявкнул Кесер. хороший совет. Хохотнул Картер, что держался за могучуюшую Альдракона. Километров через 10 мы увидим границу Чёрных земель, а завтра мы достигнем посадочной площади и шахт. Жаль, что мы не можем ещё ускориться, чтобы добраться сегодня. Видать, планета решила уничтожить всех уже сегодня. Но мы продолжали бежать. Наверное, за всю жизнь я столько не бегала, как сегодня. Небо начинало темнеть, когда мы наконец увидели чёрные земли 2. Голубое местное солнце скрылось за свинцовыми тучами. Цвет неба стал мрачным и даже зловещим. По изломанной, потрескавшейся земле ползли тени. Эти земли действительно были чёрными. Сплошная тьма. Там даже воздух, как мне кажется, был чёрным, и местность там была скалистая, И явно труднопроходимое. Земли выглядели такими же безжизненными, как и всё остальное на этой планете. Ещё повезло, что нам не встретились лавовые озёра. Чёрные земли трудно было охватить взглядом, но всё же они производили пугающее впечатление. Темнеет. Нам нужно отдохнуть и поспать. Перед рассветом двинемся в путь. Нужны двое для караула. Я останусь на карауле, сказал Кэсэр. И ты что, возмутилась я? Тебе нужно отдохнуть. Я не сомкну глаз, Майя, пока мы не выберемся отсюда, сказал он как отрезал, и я поняла, что спорить с ним сейчас это дело бесполезное. Тогда я тоже поддержу у тобой, вызвался Картер. Тоже не усну. Нога болит так, что никакой сон не поможет. молюсь, чтобы скорее оказаться на спасительном корабле и завалиться в медотсек. Все начали укладываться на отдых. Мужчины ахали и охали, как девицы, разминая уставшие ноги и тело. Но вскоре все уже спали без задних ног. Я устроилась рядом с Кесерем, голову положила ему на колени и вытянула свои ноги. На удивление Меня, как и остальных, очень быстро смарил крепкий сон. Кесер. Тишина обрушилась на нас. Даже планета прекратила содрогаться и успокоилась, дала нам небольшую передышку. Всё выглядело тихим и спокойным, однако завтра, я уверен, произойдёт нечто ужасное. Затишье перед бурей. Именно так ощущалась эта тишина, и предчувствие мне предсказывало, что так оно и есть. Сделал совсем небольшой глоток воды, который осталось немного. Сохранил остатки для Майи. Моя храбрая и отважная пара. Не каждая бы выдержала прошедший день. Не каждая бы просто легла и уснула. Женщины лордов впали бы в панику, истерику и вовсе лишились надолго чувств. Мне повезло. Майя, сильная, улыбнулся про себя, представив, какими будут наши дети настоящие воины и воительницы. В том, что детей будет много, я не сомневался. Вспомнил, как моя любимая Дейра ела ягоды. Но тут же снова стал серьёзным и сосредоточенным. Я обязан справиться. Потому как если я облажаюсь, все заплатят за это жизнями, и главное моя Майя. Я не могу допустить такого развития. Я недобро усмехнулся. Я справлюсь. Меня учили выживать в самых жёстких условиях. Перевёл взгляд на Картера. Он смотрел на чёрное беззвёздное небо и явно о чём-то размышлял. ощутил его эмоции. Тоска, печаль и грусть. Понимал я, что Картер устал. Он сделал всё необходимое и возможное для своего отряда и даже для нас. У меня есть шанс узнать, за что тебя сослали сюда, спросил лорд капитана. Картер посмотрел на меня долгим и печальным взглядом и тяжело вздохнув произнёс: "Из-за дыры" скинул бровь от удивления. Любую причину готов был услышать от убийства до предательства, но не это. Картер помолчал, рассматривая моё выражение лица, но оно осталось бесстрастным, и прочесть мои эмоции не было возможно. Картер хмыкнул и сказал: "Знаю, что ты сейчас сошел омлён. Так ведь, лорд адмирал?" Он прищурил свои мудрые глаза, И я согласный кивнул. Да, протянул Картер, снова взглянув на мрачное небо, что больше походило на разверзшуюся над нами чёрную дыру. Я ведь тоже встретил свою Дэйру, сынок. Давно это было. Что с ней? спросил его, надеясь услышать, что она жива. Она погибла, сказал Картер после минутного молчания. А потом жёстко взглянул на меня и заговорил. Надо мной и Росом очень жестоко посмеялась судьба, Кесарь. Нам досталась одна деера на двоих. Представляешь? Что? спросила изумлённо, не став скрывать перед ним своих чувств и эмоций. Как это возможно? Тот пожал плечами. Не знаю, как. Но я был молод, слишком горяч и свой наравен и поступил я как бы там мягче сказать в общем поступил я как последний говнюк росбыл на одном благотворительном заседании на котором встретил её она была из богатой и влиятельной семьи она риса красавица каких я не видел волосы чернее чем это проклятое небо а глаза эх кесар Ты видел когда-нибудь глаза, которые утягивают тебя, словно ты смотришь в бесконечность самой вселенной? улыбнулся Видел. Эти глаза сейчас закрыты, огненные, золотые, самые прекрасные на свете. Картер мечтательно улыбнулся, но потом его улыбка померкла. У них завязались отношения. Росс тогда был как ты, лорд адмирал с серьёзными перспективами и дар он ещё тогда не утратил. Семья Нарисы была рада, что их дочь стала дейрой, такого бравого воина. Он замолчал. Что произошло потом? спросил я мягко. Картер вздохнул и как-то злохохотнул. Что, что? Потом появился я. Он посмотрел на меня взглядом, в котором застыла вселенская скорбь и тоска. Горе до сих пор не оставило его. Горе и раскаяние. Картер сожалел. Не я уверен, что будь у него возможность вернуться назад в прошлое, он бы поступил по-другому. Росс приказал мне доставить его невесту со станции домой. Сам Росс был командирован на задание. А я клянусь Цесарь, когда я увидел её, почувствовал, из меня чуть дух не выбило. Я был поражён в самое сердце. Влюбился в неё и захотел её любым способом. Она ответила на твои чувства. Никто не знал этой истории. Ходили слухи, что у генерала была невеста Но никто и никогда не говорил, что это была его деэра, предавшая его деэра. Совсем немного мне стало жаль генерала. И сейчас мне стали отчасти понятны его поступки. Зависть. А быть может, он разуверился в силе деэры и решил убедиться, что они все такие, что раз его предали, то значит, любая тоже может предать. чтобы освободиться от тяжкого груза, чтобы потешить себя мыслью, что это не в нём было дело, а в самой женщине, что это она виновата. Но Майя меня не предала. И это стало ударом для генерала. Мне жаль его. Но совсем немного. Не наша вина, что с ним произошла трагедия подобного рода. Она Картер пожевал губу и кивнул. Да, кесарь, она ответила на мои чувства. Вот так быстро и сразу она признала меня сынок. Она Риса признала меня своим мужчиной, и мы прошли слияние. Наши запястья были отмечены. Это была любовь, кесарь. Разве может дейра пройти слияние сначала с одним, а потом с другим мужчиной? Этого не было. Она не прошла с ним слияние Кесарь, пояснил Картер. Они собирались это сделать на церемонии. Знаешь, тогда мне казалось, что она Риса и не была Дэйрой Росса. Я не верил, что так может быть. Но когда мы объявили семье Нарисы, что Росс её мужчина, и выбрала она меня, её семья не признала меня. Разразился скандал. от неё отказались. Но не это страшно. Когда Росс узнал, что произошло, что он сделал, Росс потерял себя, Кесарь. Из-за меня он бросился на то проклятое задание, в котором едва не погиб и потерял почти весь свой дар. Семья Анарисы была на стороне Росса и помогла ему быстро взлететь по карьерной лестнице. Мы в это время с моей Дейрой наслаждались семейным счастьем и уже ждали ребёнка. Меня перевели на другую станцию, и с лёгкой руки прошлого генерала мне давали самые сложные и смертельные задания. Все надеялись, что я не вернусь. Картер ненадолго замолк и засмеялся. Чёрт этот закон о Дейре Лорда. Никто не мог на меня или на неё повлиять. Природа так решила и всё тут. Я молчал и выполнял все задания. Так уж вышло, что я оказался слишком живуч сынок. От меня не удалось избавиться. Что там, я даже героем стал в одной из операций. Были времена, да. Рос не простил такого позора, сделал я вывод. Картер хмыкнул. Что ты потерять ДЭру для лорда это хуже смерти. Он превратился в безжизненную оболочку, кесарь, беспощадный, равнодушный и полный душевной боли. Но поверь, я знаю, что он испытал тогда. Прекрасно знаю. Когда он стал генералом, тогда-то и взялся за меня, подставил меня так, что я стал бы Для всех предателей номер 1 и пособников продавцов живого товара. Мою Анарис уж дал бы позор, что её мужчина оказался таким. Даже слов нет. Но это была ложь. Клянусь тебе. Я всегда служил верно и никогда не помогал преступникам. Но росу было всё равно, в чём меня обвинить. Главное, чтобы это звучало страшно. Меня упрятали в Жарзайскую тюрьму почти на полгода. Анна Риса не знала об этом. Она думала, что я выполняю секретное задание. Потом меня забрали из тюрьмы и отвезли на ковёр Кросу. Он выдвинул мне обвинение, перечислив все мои мнимые прегрешения, и заявил, что завтра объявит суд надо мной, после которого меня ждала бы казнь и посмертный позор моего имени. Всей моей семьи и самое главное о Нарисе. Он тогда и предложил мне выбор. Или я добровольно отправляюсь на Тарани в чёрные земли, тогда меня объявляют погибшим при выполнении задания и дают посмертное звание героя, а Анариса и наш ребёнок никогда ни в чём не будут нуждаться, или Он замолчал. Ты выбрал чёрные земли. Я тоже помню ту новость, когда объявили, что ты погиб. Но Анариса, что стало с ней? Картер уронил в лицо ладоней и плечи его дрогнули. Он снова переживал ту трагедию. Погладил по волосам свою Майю и поклялся себе, что никогда не причиню ей боль. Анариса. Она не поверила Кесеру. Ты же знаешь, связь истинной пары так тельна, что можно чувствовать даже сквозь миры, галактики и миллионы световых лет, мертва или жива твоя половинка. Она отправилась меня искать, ведомая нашей связью, но проклятие. Ему было очень трудно говорить. Корабль со всей командой попал в зону боевых действий, когда пираты отбивались Их корабль попал под обстрел. Никто не выжил, Кесарь. Никто. И когда её не стало, у меня словно вырвали сердце из груди. Я задыхался и несколько дней кашлял кровью. Я мечтал умереть. Мне стало противно сама жизнь. Я ненавидил всех. Это Это очень больно, Кесарь. И очень страшно. Я до сих пор не понимаю, почему я жив. Мне очень жаль, произнёс я сочувственно. Я не знал, что ещё сказать. Печальная история. Печальная для всех. Росс, Картер и Анариса. Дэйра мертва, а двое мужчин живы и страдают по сей день. Одно знаю точно. Виноваты в этой истории все трое. И пора положить конец этой истории. Картер должен оплакать свою Дейру и проститься с ней нормально, а не на этой проклятой планете. А генералу Россу однозначно пора в отставку.